Глава 43. Фатима дворами вывела Малика Гасанова к бульвару. 20 минут назад она проверила метку на гараже и отперла двери. Изнуренный парень встретил ее счастливой улыбкой. Сегодня Фатима предстала перед ним в длинной юбке, куртке-ветровке, темных очках и новом парике. Гасанов был настолько рад ее возвращению, что не успел удивиться. Фатима пресекла его вопросы на корню. Рот держи на замке, а то акцент выдаст. Не забывай, что ты крашеный. Они вышли на центральную аллею бульвара. Впереди виднелись десятки арок металлодетекторов, к ним шел поток людей. Многие приходили позже в расчете на обещанный концерт. Фатима остановилась, перевесила Гасанову на плечо видеокамеру и порылась в объемной сумке. Пальцы она прикрывала тонким платком. «Возьми ключи и телефон, он не работает, это для правдоподобия». Выложишь их вместе с видеокамерой рядом с аркой. Иди смело, технику не проверяют. Постарайся пройти ближе к сцене и повесить камеру на заграждение. Включишь ее и уходи. Я тебе показывала крупную кнопку. За пять минут надо успеть отойти подальше. Когда начнется паника, побежишь как все. Я буду ждать тебя в машине около гаража. Дам денег и отвезу на вокзал. Парень мялся. Женщина хорошо изучила эту породу. Внешне храбрятся, а в душе щенячий страх. В стае каждый герой, а поодиночке поджимают хвост. Она распахнула сумку. «Смотри, вот деньги. Целая пачка стодолларовых купюр. Десять тысяч. Нажмешь на кнопку, и они будут твоими. Надир уже сделал это. Разве ты отстанешь от него?» «Хочешь, чтобы друзья называли тебя трусом?» Как опытный педагог, Фатима знала, как играть на самолюбии молодых людей и умела менять интонацию. «Вперед, сынок! Ты сдашь этот экзамен! Я верю в тебя!» Малик побрел к аркам. Фатима закурила. Она хотела убедиться, что слабохарактерный Гасанов пройдет на митинг. Если он окажется среди толпы, она не сомневалась, он выполнит задание. Страх потерять лицо перед дружком в этом возрасте выше благоразумия. Вдруг краем глаза Фатима заметила, как из арки на бульваре появилась овчарка. Эту же арку недавно миновала и она по пути из гаража. Собака нюхала асфальт и тянула за собой кинолога. За ним спешили еще трое, чей внешний вид не оставлял сомнений, что под курточками и пиджаками у них скрывается оружие. Фатима разломила все сигареты, примяла табак ногами и быстро прошла сквозь толпу. Она удалялась, контролируя поведение собаки. Вот овчарка оказалась на месте, где она рассталась с Гасановым, повертелась, обнюхивая асфальт и ринулась к аркам. За ней едва поспевали сопровождающие. Фатима потеряла из вида невысокого Гасанова, но знала, что расстояние между ним и овчаркой стремительно сокращается. Слишком устойчивый запах оставил он в гараже. «Успеет мальчишка пройти на митинг и нажать кнопку». Она сознательно не инструктировала его на случай захвата, чтобы парнишка не потерял остатки самообладания. Если его вычислят, он легкая добыча для специалистов. В какой-то момент рядом с аркой металлодетекторов возникла небольшая суета. Словно кто-то оступился и его поддержали. Фатима увидела, как из толпы быстро выводят русоволосого Гасанова с заломленными назад руками. Видеокамеры у парня уже не было. На перекрытом для автотранспорта бульваре появился микроавтобус, хлопнули двери, поглотив несостоявшегося террориста. Микроавтобус развернулся и через минуту только запоздалый крик вздорной женщины о беспределе властей напоминал о произошедшем событии. Но опытная Фатима не расслаблялась. Прячась за деревьями, она заметила, как от толпы отделились сразу несколько пар неприметных мужчин. Они различались по фигуре и одежде, но их объединяла прическа, словно они стриглись у одного парикмахера. Вот один поправил что-то в ухе, получая инструкции, и посмотрел в ее сторону. Фатима вжала голову и поспешила к домам. Бросив взгляд через плечо, она убедилась, что дело принимает скверный оборот. Пара оперативников быстро и целенаправленно двигались за ней. Фатима прибавила шаг. Сверившись с адресом дома над аркой, женщина свернула во двор. Бежать это последнее дело. Такие действия выдадут ее с головой, а ищейки в штатском могут быть где угодно. Фатима посмотрела номер квартир на табличках. Нужный подъезд оказался рядом с аркой. Она набрала номер квартиры на домофоне. Гудки показались бесконечно долгими. С бульвара послышались торопливые шаги. Они стали четче, когда преследователи свернули под арку. Наконец Фатиме ответили: Я по объявлению, выпалила она. Щелкнул замок, Фатима рванула дверь на себя.